Цена 7. Инструктор. Вот такие через день. Вечно кому-то не позвонили. Стажер. Так вы не ответили насчет возвращения. Вы что, навсегда можете обратно? Инструктор. На один день. То есть он еще раз проживет день своей смерти. Стажер. А умрет все равно? Инструктор. Конечно. Что, мы изверги, что ли? Чтобы человек жил вечно. Поэтому, если возвращаем, то стираем воспоминания о том, что он уже умер. Человек просто просыпается, как обычно, не зная, что это его последний день. Стажер. А зачем? Инструктор. Будет здорово, если ты меня дослушаешь. Бывают такие ситуации, когда человек очень сожалеет о том, что чего-то не сделал и умер, вот как этот кирпичников. Да и уверен, первые трое тоже. Стажер. Ага, так и есть. Инструктор. Мы даем шанс. От смерти его не спасет, но здесь ему станет спокойнее. Не будет такого раскаяния, а то нам больно слушать иногда. Стажер. Вам бывает больно? Инструктор. Я использую понятный тебе язык. То, что мы чувствуем, ближе всего к этому вашему слову. Ну вот, к примеру, не так давно прибыла девушка, молодая, которая всю жизнь мечтала попробовать мороженое из морожки. И не успела. Рыдала. Ну, мы ее и выбрали. Одну из всех. Стажер. Это же такая мелочь. Инструктор. Откуда ты знаешь, что мелочь, а что нет? Стажер. Ну хорошо, и что вы сделали? Не курьера же ей послали. Инструктор, подожди. Следующий к тебе.